Глава 43. Мелани. Жизнь каким-то образом стала казаться более безопасной. Сквозь шторы и жалюзи просачивался мягкий свет, очерчивая контуры знакомых предметов, темную спинку моей кровати, высокий шкаф, сделанный по заказу родителей в год наступления нового века — Мои гребни на туалетном столике, разложенные в том же порядке, как много лет назад. Стеганное одеяло бабушки, покрывавшее мои ноги. Приятно было просто лежать и прислушиваться к деловитой суете людей, заполнявших дом. Говард и Нэнси расположились в гостевой комнате по соседству с моей спальней, которая когда-то принадлежала родителям. Сестра Уолтсмит спала на раскладушке рядом с моей дверью. Мисс Сьюэл большую часть времени проводила на кухне, готовя для всех еду. Доктор Хартман жил через двор, но, как и остальные, почти всегда находился в доме, следя за состоянием моего здоровья. Калли спал в маленькой комнате за кухней, которая когда-то принадлежала мистеру Торну, но спать ему приходилось не так уж много. По ночам он сидел в кресле у входной двери. Чернокожий юноша занял лежанку, которую мы соорудили для него на задней веранде. Ночью всё ещё было прохладно, но он не возражал. Маленький Джастин много времени проводил со мной. Он расчёсывал мне волосы, отыскивал книги для чтения и всегда находился под боком, когда мне нужно было послать кого-то с поручением. Иногда я просто отправляла его в свою комнату для шитья, и он сидел там в плетеном шезлонге, наслаждаясь лучами солнца, видом неба, заветками деревьев и ароматом новых растений, которые покупал и рассаживал калли. Мои фарфоровые статуэтки снова красовались в застекленной этажерке. Я заставила негра починить ее». Было что-то приятное и волнующее в том, чтобы наблюдать за миром глазами Джастина. Его чувства и восприятия были настолько обострены, настолько свободны от каких-либо корыстных соображений, что иногда казались чуть ли не болезненными, и уж, конечно, они завораживали. С каждым разом мне становилось все сложнее удерживать свое внимание в пределах собственного тела. Сестра Уолтсмит и мисс Сьюэлл с оптимизмом наблюдали за процессом моего выздоровления и настойчиво продолжали проводить все терапевтические мероприятия. Я позволяла им это и даже отчасти поощряла, хотя не испытывала ни малейшего желания снова начинать ходить, говорить, что означало бы возвращение в этот мир. Однако в какой-то мере... Обещанное ими улучшение меня пугало, поскольку я понимала, что оно неизбежно повлечет за собой ослабление моей способности. Каждый день доктор Хартман осматривал меня, ободрял и проводил необходимые исследования. Сестры купали меня, каждые два часа переворачивали сбоку на бок и двигали мои конечности, чтобы суставы и мышцы не костенели. Вскоре после нашего возвращения в Чарльстон они приступили к процедурам, которые требовали активного участия с моей стороны. Я уже могла двигать левой рукой и ногой, но когда я совершала это, контролировать мое маленькое семейство становилось очень тяжело. Поэтому вскоре мы ввели обычаи, требующие, чтобы в течение часа моих оздоровительных процедур все, за исключением сестер, замирали и нуждались в моем внимании не больше, чем лошади в стойле. К концу апреля я снова стала видеть левым глазом и могла двигать своими конечностями. Я странно ощущала левую половину тела, словно лицо, рука, бок и нога постоянно находились под новокаиновой блокадой, однако неудобств мне это не доставляло. «Доктор Хартман гордился мною. Он говорил, что я представляю собой редкий случай, так как в первой неделе после кровоизлияния в мозг функции моих органов чувств были полностью заблокированы. И хотя наблюдалась картина явного левостороннего паралича, признаков пароксизма или нарушений зрения не было». Тот факт, что я молчала в течение трех месяцев, вовсе не означал, будто доктор заблуждался, полагая, что я не страдаю дисфункцией речи, столь часто встречающейся после удара. Я говорила каждый день, устами Говарда, Нэнси, мисс Юэлл или еще кого-нибудь. После длительных бесед с доктором Хартманом я пришла к собственному выводу, почему эта способность не была у меня нарушена. Инсульт поразил лишь правое полушарие мозга. Речевые же центры, как и у большинства людей, более активно пользующихся правой рукой, у меня были расположены в левом, неповрежденном полушарии. Но доктор Хартман объяснил, что зачастую больные со столь обширными кровоизлияниями временно перестают говорить, пока функции речевых центров не переместятся в новые, неповрежденные участки мозга. Я поняла, что из-за моей способности подобные перемещения происходили со мной постоянно. Теперь же, когда она возросла, я не сомневалась в том, что смогу восстановить все функции своего организма, даже в том случае, если будут повреждены оба полушария, в моем распоряжении имелся неограниченный запас здоровой мозговой ткани. Каждый, с кем я вступала в контакт, становился моим донором нейронов, синапсов, речевых ассоциаций и запаса воспоминаний. Воистину, я стала бессмертной. Именно в это время я осознала пользу нашей игры для здоровья и механизмы наркотической зависимости от нее. Применяя способность, особенно постоянно используя кого-то, чего требовала игра, мы делались моложе. Точно так же, как в наше время продлеваются жизни больных с помощью трансплантации органов и тканей, наши жизни обновлялись путем использования чужих сознаний, энергии, заемных РНК, нейронов, и всех остальных эзотерических составляющих, до которых низводит сознание современная наука. Глядя на себя чистыми глазами малыша Джастина, я видела скорчившуюся угасающую старуху с воткнутыми в руку иглами капельниц, с выпирающими костями, обтянутыми бледной кожей, но я знала, что это впечатление ошибочно. Никогда еще я не чувствовала себя такой молодой, как сейчас. Я впитывала энергию окружающих, как подсолнух накапливает солнечный свет, и знала, что вскоре смогу подняться со своего ложа, воскрешенной этой лучистой энергией, которая питала меня день за днем. А ночью меня посетила ужасная мысль. «Боже мой! Неужели таким образом...» и Нине удалось ожить после смерти. Если, претерпев кислородную смерть небольшого участка собственного мозга, мне удалось увеличить свою способность, расширив ее до невиданных пределов, разве не могла Нина с ее гораздо большими ресурсами за ту долю секунды, что последовало за моим выстрелом, воскреснуть из мертвых? Чем отличалась ее дырочка во лбу от моего собственного инсульта? По прошествии часов и даже дней после нашей стычки ни на сознание могло переместиться в сознание других людей. За последние годы я довольно много читала о том, как жизнь в людях поддерживается с помощью разнообразной аппаратуры, который заменяет, стимулирует или воспроизводит функции сердца, почек и еще бог знает чего. Поэтому я не видел никакого противоречия в том, что Нинина способность могла продолжить свое существование в чьем-то чужом мозгу. Нина разлагается в гробу, тогда как ее способность — дает возможность сознанию скользить во тьме бесформенным зловещим духом. Голубые Нинины глаза выпирают из глазниц под напором белых личинок, сжирающих ее мозг, но он все равно восстанавливается. Энергия всех, использованных ею, возвращается обратно в ее тело, И скоро Нина восстанет в том же лучезарном блеске юности, силу которой я ощущаю теперь в себе. Только труп Нины будет двигаться во сне. Явится ли она сюда снова? В ту ночь никто из моей семьи не спал. Одни сидели со мной, другие заслоняли меня от страшной тьмы за окном. И все же уснуть я не могла. Миссис Ходжес никак не хотела продавать свой дом до тех пор, пока доктор Хартман не предложил ей совершенно несусветную сумму. Я могла вмешаться в их переговоры, но, поглядев на миссис Ходжес, предпочла этого не делать. Прошло всего пять месяцев с того дня, как в результате несчастного случая погиб ее муж Джордж. Но за этот короткий срок она постарела не меньше, чем на 20 лет. Прежде миссис Ходжес всегда тщательно следила за своими волосами и подкрашивала их вызывающей рыжей краской. Теперь же ее волосы висели неубранными седыми прядями. Взгляд ее стал беспокойным. Она всегда была некрасива, но теперь даже не пыталась скрыть свои морщины и складки косметикой. Мы выплатили запрошенную ею сумму. Вскоре деньги перестанут быть для нас проблемой. К тому же, еще раз пристально взглянув на миссис Ходжес, я подумала, что в будущем смогу найти ей другое применение. Весна наступила незаметно, как это всегда бывает на моем любимом юге. Иногда я позволяла Калли выносить меня на руках в комнату для шитья, а раз, всего один раз, он вынес меня во двор, чтобы я отдохнула в шезлонге и посмотрела, как чернокожий юноша вскапывает землю в саду. Калли, Говард и доктор Хартман обнесли весь двор высоким забором высотой 10 футов, так что я не боялась посторонних, Мне просто вредно было принимать солнечные ванны. Гораздо приятнее было разделять чувства с Джастином, когда он играл на траве или присоединялся к мисс Сьюэлл, загоравшей на патио. Дни становились все длиннее и теплее. Ко мне в открытые окна долетал аромат свежей зелени. Иногда мне казалось, что я слышу визг и смех внучки миссис Ходжес и ее подруги, Но я поняла, что, скорее всего, это совсем другие дети, живущие по соседству. Днем пахло свежескошенной травой, а ночью — медом. Благословенный мой юг. Я чувствовала себя в безопасности.